Глава двадцать четвертая, в которой опасность уже близко. «А что?» — в нарушение этикета ответил вопросом на вопрос бывший придворный кот. «Да есть, которые боятся», — важно пояснил маленький проводник. Брысь помотал головой. «Я не об этом. Ты о призраке подробнее расскажи». «Да я подробнее не знаю». Слыхала других, что он в башне на самом верху обитает. А зовут как? Меня Василий, с готовностью сообщил котёнок. Да не тебя, а привидение, нетерпеливо воскликнул искатель приключений. Да не что у призрака имя есть? удивился малыш странностям чудака. Брысь вздохнул, но переубеждать юного представителя кошачьего племени не стал. Неужели наш граф воодушевился философ, и вместе с рыжим они быстро нагнали убежавших вперёд. Определённо он, уверенный изрёк искатель приключений. Два привидения на одну башню был бы явный перебор. А какая нам от бесплотного духа практической пользы? машинально спросил рыжий, разглядывая панораму, которой только что любовался брыз. Правда, в отличие от друга, эстета и знатока архитектуры, его внимание больше привлекли собаки и коты с кошками, которые бродили по пустынным улицам, или бездомные, или брошенные в попыхах хозяевами. Попадались и жители, но их было так мало, что город казался огромным музеем, закрытым для посетителей по случаю выходного дня. — Как это? Какая польза? возмутился книгочей. Он же столько всего может рассказать, в том числе и о книги. Наверняка именно её там караулят. Что бы ещё делать призраку в верхнем ярусе, заявил Брысь тоном эксперта по привидениям. Духам полагается в безлюдных подземельях обитать, чтобы их не выгнали. Василий таращил глаза на чужаков. Судя по разговорам, знакомых с таинственным обитателем башни И все больше удивлялся необычным котам «Да неужели можно духа выгнать?» Рабее поинтересовался он у серо-белого незнакомца Рыжий и Савельич тоже уставились на приятеля В ожидании обоснованного ответа Но искатель приключений сменил тему понял, что погорячился, выдавая себя за знатока потустороннего мира. А что, Василий, не пора ли тебе к маме вернуться? За одной я пожари предупредишь. Кстати, когда он начнётся? Последний вопрос Брысь адресовал книгочею. Сразу, как французы в город войдут, выудилса велеч нужное сведение из своих обширных запасников. Вечером 2 сентября по действующему тут летоисчислению. Так это уже сегодня. Перепугался котёнок и бросился вниз, высоко взбрыкивая долговязыми лапками и рискуя свалиться с крутых ступеней. Пришельцы из будущего проводили малыша обеспокоенными взглядами. Правильно? Ни к чему нам такая обуза. заключил рыжий, когда котёнок благополучно достиг подножия лестницы и скрылся из виду. Нам ведь спешить нужно, раз такое дело. Друзья заторопились. Следовало найти путь на самый верх, где в неизвестном тайнике хранилась магическая книга и где, по утверждению маленького аборигена, обитало привидение. Вид ту башни заброшенной, констатировал брыз заглянув в очередной зал. Помещения имели отдельные входы на галерею, опоясывающую второй ярус здания, и никак не сообщались друг с другом. Деревянные двери разбухли от непогоды и не закрывались. Сосновые некрашеные полы вздыбились, на штукатуренных кирпичных стенах виднелись следы многочисленных протечек. Потолки покрылись ржавыми пятнами от проступающей влаги, а с голландских печей, которые вряд ли были в состоянии обогревать огромные залы, обвалилась кафельная облицовка. Да, унылое зрелище, согласился Савелич, хотя тут несколько раз делали ремонт, и после войны с Наполеоном произведут ещё один, а потом даже устроят здесь водохранилище. В башне изумился рыжий. "Да, вот прямо тут, где мы сейчас находимся", заявил книгачей. "Выложат зал плитами чугунными и наполнят водой. Получится целое озеро, где при желании можно на лодке кататься". После недавних событий, связанных с сминцем Элдридж, Упоминание о воде и лодке не вызвало энтузиазма даже у искателя приключений, не говоря о Ахматом Рыжем, которому по возвращении из опасной спасательной экспедиции пришлось потратить немало усилий, чтобы привести свою шерсть в относительный порядок. Сноска: Эти события описаны в книге Мифические эксперименты или Новые невероятные приключения Брыся и его друзей. А пока тут только старый архив адмиралтейства, но он погибнет в пожаре, завершил философ экскурс в историю. "И ты так спокойно об этом говоришь?" рассердился Брысь. Рыжий удивился возмущению приятеля и успокоительно произнёс: Если бы документы были важные, то люди бы их э, тут не оставили, а да я не об архиве, а о том, что огонь до башни доберётся. Искатель приключений бросил обвиняющий взгляд на Савеличе. Книгочей смущённо потупился. Ему действительно не пришло в голову соединить озвученный им факт с угрозой их собственным жизням. Неужели вновь обречённая молодость отрицательно сказывается на мудрости, накопленной годами прилежных размышлений. Философ огорченно вздохнул и устремился дальше по галереям. Лестница, винтовая, каменная, похожая на те, по которым приходилось карабкаться путешественникам с одного подземного яруса на другой, обнаружилась прямо в стене при входе в средний зал. ПЕСНЯ Краткие комментарии для любознательных Сухарева башня была построена из красного, хорошо обожженного кирпича Толщина стен башни в нижнем этаже около трех метров В верхнем около одного метра Но, несмотря на это, помещения башни уже к 30-м годам 18-го века сильно обветшали В 1733 году Помещавшаяся в башне адмиралтейская контура доносила в сенат. При той башне с верхних и до нижних перил столб и со сводом обвалился, а в учебной палате среднего апартамента своды весьма от сырости плесневеют, и от великих верхних палат тягости тронулись и опасно, чтобы людей не побило, и нижние палаты, где глобус стоит, сводов не проломило, и от того оного глобуса не утратило. А в верхнем апартаменте палаты в сводах все протекли, и перила ветхи, и отшатались прочь, и впредь от такой ветхости не без опасения, чтобы и мимоезжих людей не побило. В том же году был проведен ремонт, Но уже через 17 лет, в 1750 году, протекла крыша, от влаги испортился пол, в верхней палате сгнил потолок и прочее. В 1760 году черепичная крыша Сухаревой башни была заменена железной, исправлены стены и парапет, покрытый железом по деревянным брусьям, и узкая галерея третьего этажа, а в двух арках Северной и Южной третьего этажа Сделаны окна, дабы не могло набивать снегом и дождем И не проходило бы течи Однако в начале девятнадцатого столетия Сухарева башня снова пришла в такую ветхость Что в 1806 году решено было закрыть под нею проезд По-прежнему текла крыша, гнили полы и колоды окон Пришли в негодность печи Белокаменные украшения окон частично отвалились и прочие. Следующий ремонт в башне производился уже после пожара в 1813 году. В 1829-1830 годах сухарева башня стала главным звеном городского водопровода. В восточном зале второго этажа Пользуясь необыкновенной крепостью кладки, устроили резервуар на 6500 вёдер, смонтированный из чугунных плит. Отсюда вода по трубам растекалась в водозаборные фонтаны и бассейны. Так башня стала водонапорной. В 1853-1854 годах в процессе перестройки водопровода В заключение его в чугунные трубы и удвоение мощности в двух западных залах второго этажа установили второй чугунный резервуар на 7000 вёдер. Водопроводные функции Сухаревой башни продолжались более 60 лет. В 1890-е с вступлением в строй Крестовских водонапорных башен резервуары Сухаревой башни были демонтированы.